Анджела Земон, Радео на Уолл-стрит. «Мистер Эмиль Бауэр, я так рассчитывал встретить вас здесь, особенно сегодня. Я нынче столкнулся в подземке с горбуном. Случайно, конечно. Я ведь не грубиян какой-то, чтобы толкнуть бедолагу нарочно. Кроме того, всем известно, что удача нередко улыбается при случайном соприкосновении». Стало быть, вы понимаете, почему я так возбудился. А после этого я буквально споткнулся о юного Джеймса прямо здесь, когда он уронил прямо передо мной пятидолларовую бумажку. И не говорите мне, что это неудача. Итак, я толкнул его вместе с его деньгами. Подтолкнул Камилю. «Познакомьтесь, пожалуйста, с моим другом, только что, можно сказать, определившимся <görüş> здешних местах. Я сделал широкий жест рукой в сторону ребенка». «Это мистер Джеймс Конор. Эмиль бросил на мальчика смутный взгляд. «Сколько ему лет?» — мальчик, хотя одетый в рванье, учтиво поклонился. «Восемь лет, сэр». «Ага, воспитанный ребенок», — пробормотал Эмиль, и это прозвучало, как собачье рычание. Он переместился поближе к постаменту статуи, порвав при этом на заду свои старые штаны о грубый бетон. Не знаю уж, что меня больше всего поразило, то ли то, что ребенок поклонился, то ли рычание Эмиля. Последний, кажется, проглотил какой-то комок в горле и сказал, проныра Ник, ты в порядке?» «Просто Ник, будь так любезен. В полном порядке, как видишь. Спасибо». Я выплюнул все это, оскалив зубы в качестве улыбки. У Эмиля слишком скверное зрение, чтобы понять истинное выражение моего лица. Я жутко ненавидел, когда меня называли «кликухой», данные мне этим сбродом, с которым я больше не знаюсь. Ревность? Что ж еще? Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, я ухитрился смягчить выражение лица и улыбку. «Так, мистер Джеймс», — старина Эмиль прищурился, глядя на мальчика, потом опустил взгляд на пятерку в его протянутой руке. «Ага, это для меня». Он не потянулся за банкнотой, — Его корявые, шишковатые и кривые пальцы оставались сомкнутыми на его старой трости, которую он держал прямо, зажав между колен. Вид денег вызвал у него какие-то воспоминания, и его водянистые и выцветшие глаза начали моргать. Эмиль, кажется, забыл о нашем присутствии. Вот что делает с человеком, вид денег. Пятерка или цент, без разницы, и его мозги тут же начинают уплывать в воспоминания о давних прошедших лучших днях. Я предупреждал мальчишку, что так оно и будет, но беспокоиться по этому поводу не надо. Я нахмурился. Вид у него был вовсе не обеспокоенный. Может, он мне поверил, а может... «Парень, а ты точно не из Мерфи? Не из этих ирландцев? Очень похож, вообще-то!» Мальчик пожал плечами, но продолжал смотреть в сторону, избегая моего взгляда. Точный признак того, что он врет. Я изучающе его осмотрел постукивая носком ботинка по кирпичам. «Хм, какой-то ирландец совершенно точно наградил его этими рыжими волосами. Его мать, наверное. Тут в округе, в многоквартирных домах ютятся тысячи этих Мёрфи, прямо как ракушки на днище старой баржи. Бог ты мой, лучше бы мне его не обижать. Никакие деньги не стоят риска разозлить всех этих Мёрфи. Меня аж передернуло всего». Сам я, хоть и не ирландец, упаси господи, провел несколько неудачных ночей на улице, за что крайне благодарен своим замечательным добродетелям, а именно способности принимать людей любыми, вне зависимости от их положения и состояния. Кроме всего прочего, у Джейми были деньги, а у меня их не было. Именно поэтому я и озаботился свести с ним знакомство и вытащить его на Уолл-стрит. «А эта история стоит пятерки?» – спросил меня Джеймс с такой ухмылочкой, какой я должен был признать просто великолепной, особенно для восьмилетнего ребенка. У него явно и прежде случалось, мошеннически выманивали денежки, и сейчас его ладонь уже смещалась поближе к безопасному карману джинсов. Я сделал вид, что разозлился, нахмурился и сказал, «Такой юный, а уже такой циник, ц-ц-ц. Так я вас даже не знаю». Он также сердито посмотрел на меня. Если бы у меня не было такое доброе сердце, я бы сказал, что он точно оскалился на меня и зарычал. Я потрепал его по его умненькой кругленькой головке и вытер ладонью штаны. Тут вокруг сплошные насекомые паразиты в нашем возлюбленном Нью-Йорке, особенно по весне. Потом я перехватил его ручонку и разжал потные пальчики, а затем подтолкнул его руку к Эмилю. «Это стоят пятерки, только чтобы заставить его начать», — сообщил я Джеймсу. «Можешь мне поверить». Я погладил свою растрепанную козлиную бороденку и постарался повернуться спиной. В моральном смысле, разумеется, к возможным тайным смыслам слов «можешь мне поверить», сказанных восьмилетнему ребенку неким незнакомцем. Я ведь тоже когда-то был маленьким мальчиком, так что слова матери... Искаженным эхом все еще звучали у меня в башке. Ты не такой ловкий и сообразительный, как вон тот малый. Ох уж эти мне матери. Что они вообще понимают? Но тут я весь передернулся, словно ее призрак со скалкой в руке вдруг появился и навис надо мною. Нам нужно было заставить старину Эмиля разговориться. Лишние денежки — это такая редкость в наши дни, если не говорить об этих жирных паразитах с бриллиантовыми булавками в галстуках, которые скорее сопрут ваши бабки, чем поделятся своими. Банда скряк и живодеров все до единого. Послушай, Эмиль, этот мальчик хочет услышать историю про ту официантку из бара и роликовые коньки, верно, Джеймс? Мальчик кивнул несколько неуверенно, но потом повторил за мной роликовые коньки. Попал. Я ткнул носовым платком себе в глаз, чтобы поймать невольную слезу по поводу легковерия и доверчивости этих бедных крошек. «Ох!» Потом убрал эту трепицу с глаз долой. «Нет, никогда мне не понять эту неисчерпаемую привлекательность роликовых коньков. Это ж просто непостижимо. Ты об этом не пожалеешь». Сделав вид, что уже добился согласия Эмиля, я быстренько обижал его и пристроился на ступеньке рядом с ним. Он любил посидеть на нижних ступенях при входе в здание федерального суда у ног статуи «Отца нации», подремовая и доживая свою старость. Ну, он, конечно, не мой отец, ничего подобного, но зачем попусто играть словами? Джордж Вашингтон навеки запечатленный в бронзе на радость голубям. Заняв эту удобную позицию, Эмиль мог опереться своей артритной спиной, нагретый солнцем пьедестал, и в полном комфорте радостно любоваться зданием фондовой биржи, расположенным через улицу. «Эмиль раньше здесь работал», — сказал я, указывая на биржу до своего э, преждевременного выхода в отставку. Джеймс бросил искоса взгляд на старика, чьи холмы, задрапированные в выношенный до основы твит, корпуленция, казалось, навсегда прикованы к подножию Джорджа. «А почему вы досрочно вышли в отставку, Эмиль?» Его юный голосок звучал немного грубее, чем должен звучать голос такого малыша. «Интересно, а может, он уже курит?» Что-то не верилось. Помолчав, Эмиль все же ответил. «Чтоб насладиться прелестями 30-летних каникул, мой милый Джеймс, возле реки, там воздух здоровее. Мы с Джеймсом поглядели друг на друга одновременно. Я-то знал, что это не так, а Джеймс просто ему не поверил. Я уже открыл рот, чтобы попросить Джеймса не продолжать, но он уже выдал». «Синг-синг?» Эмиль кивнул. «И сколько вы украли?» Эмиль пожал плечами. «Не помню. Старый я уже. Бедняга!» Я отвернулся от Эмиля и одними губами сообщил Джеймсу «три сотни штук». У Джеймса сузились глаза, и он тоже одними губами спросил. «И за это тридцать лет?» Я скорчил жуткую рожицу. «Он их не у того парня спер». Джеймс оставался стоять, но ему же было всего восемь, так что его лицо было на одном уровне с нашими, и мы выглядели как трио бродяг в снежный буран, склонившихся горящие горящей в бочке нефти. «Как мы уютно тут устроились!» — воскликнул я. — Как старые друзья, собравшиеся вместе, верно, Джеймс? — Можно я буду звать тебя Джейми? Эмиль отвалился подальше от меня, словно мой вопрос показался ему неделикатным. Джейми выкатил на меня глаза, но кивнул, желая продолжения, видимо, из-за денег. Я наклонился к Джейми. «Чтоб ты понял», — хрипло прошептал я, — «если он вспомнит, куда запрятал все то добро, я буду рад возместить тебе эту пятерку, но остальное все мое, понял?» Он повернул ко мне свою головку, торчавшую на шее, больше похожей на прутик, и буркнул. «Посмотрим». «Я мог бы сейчас укусить его». Но Фортуна сейчас улыбалась именно ему, к тому же Эмиль наконец заговорил. «Все нынче желают узнать про роликовые коньки бедолаги», задумчиво произнес он своим высоким, немного хриплым голосом, пошлепал своими сухими губами и пристально посмотрел на меня, видимо, просчитал содержимое моего бумажника по тем дырам, что украшали мой пиджак, потому что тут же вздохнул и отвернулся. «Был бы неплохо, выпить сейчас Айн бир. Примечание. Немного пива немецкий язык, конечно, примечание. Я не стал отрицать. С моей бороды капало, как из промокшего коврика. Очень непривлекательное зрелище. «Апрельская погода», — пробормотал я. Эмиль поудобнее пристроил свои конечности на ступеньки и обхватил руками колени. Трость свою он выпустил из рук, и она упала на широкий тротуар перед нами». Джейми рванул было, чтобы ее поднять, но я помотал головой. «Это такая у него игра», — тихо сказал я ему, прикрыв рот ладонью. Джейми посмотрел на меня немного удивленный, потом сместился чуть в сторону, чтобы дать Эмилю простор продолжать эту свою игру, если это произойдет, догадливый мальчик. Я не раз видел игру Эмиля в действии и решил, что это еще одна причина, почему он проводит свои дни на этих ступенях, опираясь спиной на президента Вашингтона. Банкиры и брокеры не из той породы мягкотелых людишек, которые станут восклицать, да как вы посмели, но при этом еще и краснеть. Если они случайно ступятся или, что еще лучше, упадут, споткнувшись от рости миля, все до одного, то, скорее всего, настучат ему по башке и пнут старого бедолагу в отместку за то, что пострадала их гордость, это самая хрупкая из всех частей их тела. То есть продолжаться это будет до тех пор, пока бык, примечание бык, американский жаргон, полицейский, конец примечания, не остановит этот спектакль и не заставит жертву вывернуть карманы, чтобы заплатить за причиненную Эмилю боль и утешить его. А потом бык пошлет этого козла отпущения следовать дальше своим путем, и они с Эмилем поделят добычу. Кстати, о добыче. Тут на нас упала здоровенная тень. «Привет, бык!» — сказал Джейми. «Ух ты! Да вы знакомы! Какой сюрприз!» Я произнес это с хорошим светским выражением. Джейми бросил на меня покровительственный взгляд. «Да тут все знают быка!» «Он-то имел в виду этого быка с Уолл-стрит, который, я в этом совершенно уверен, на самом деле человеческое существо. Тот-другой весит семь тысяч фунтов и не двигается с места, хотя, кажется, готов рвануть вперед, он сопит и хрипит, Его бронзовые рога, угрожающие, пригнуты вниз и выставлены вперед. Туристам страшно нравится этот уолл-стритский атакующий бык. Его творец художник Артура Димодика однажды ночью в прошлое Рождество установил его прямо напротив фондовой биржи под большим деревом в качестве подарка. Городской совет потребовал убрать этот подарок, но туристы громко высказались за него и проголосовали своими долларами. Как я слышал, город отказался купить быка у Димодики, но, чтобы доставить туристам удовольствие, скоро переместит его, быка, а не его создателя, на Бродвей и поставит перед входом в небольшой боулинг-грин-парк, но мордой в сторону от центра. Оба они, и он, и коп, которого мы назвали быком, но ну, кое-какое сходство, конечно, имеется, это все, что я могу сказать в этой смешанной компании. Эмиль затрясся, поскольку тень закрыла ему солнце, потом поднял взгляд и посмотрел на быка, закрывшего ему свет. И лицо Эмиля расплылось в улыбке полного удовольствия. Бейк, мой мальчик, садись!» Как будто бык способен служить свою огромную массу и усесться на узкую ступеньку. Эмиль частенько не совсем продумывает свои предложения. Я как раз собираюсь рассказать этим двум джентльменам про роликовые коньки. Бык кивнул, словно это произвело на него какое-то впечатление. Даже его тонкие губы изогнулись в уголках рта, словно пытались вспомнить его раннюю молодость, когда он еще умел улыбаться. «Да, это отличная история. Тебе понравится, Джейми. Не возражайте, если я тут пристроюсь и тоже послушаю?» Бык был огромный, что полностью соответствовало его имени, и еще он занимался той профессиональной деятельностью, которую это имя предполагало. Он был копом с Уолл-стрит. Полицейское управление Нью-Йорка постоянно меняло полицейских на других постах на Уолл-стрит, но бык по какой-то причине постоянно находился здесь. Может, потому что вскоре ему предстояло выйти на пенсию. Это лишь предположение. Данное имичка также отлично подходила к его работе, поскольку если здесь происходило нечто, что было ему не по вкусу, он легко мог выбить из негодяя всю дурь. Однако лично меня он никогда и пальцем не трогал, могу вас уверить. Но, подобно многим другим, бык никогда не мог наслушаться историями, что рассказывал Эмиль. Я так думаю, что именно поэтому он никогда не отходил от старика дальше, чем на двадцать футов. Трогательно, не правда ли?» Бык, демонстрируя редкостное расположение, похлопал Эмиля по плечу. «Спасибо, но я лучше постою, на всякий случай, сам понимаешь, служба». «О да, бык, защитник и оберегатель Уолл-стрит должен быть всегда готов и на ногах, чтобы догнать вырванный ветром зонтик или дать нужные указания туристам». Эмиль кивнул и выразил сочувствие. «Служба всегда на первом месте, бык, храни тебя Господь». Я отвернулся, внезапно обрадовавшись, что пропустил ланч. «Ладно, хватит, меня ждет куча дел по дому». У меня аж брови полезли на лоб. Джейми уже выступает с требованиями. Чего-то требует от Эмиля, от меня. И хватает же у него нахальства у этого щенка. У меня в груди проснулись остатки былой гордости. Джейми скрестил руки на груди. Банкнот по-прежнему был зажат у него в кулаке. Он подтянул свои тощие ножки и выпятил челюсть. Парнишка явно был настроен по-деловому. Бык поднял брови и подмигнул Джейми. «Он серьезно, — говорит Эмиль, — «Он каждый день доставляет в клуб девочкам одежки, что чинит его мать. Этим они и живут». Эмиль улыбнулся Джейме. «Но тогда я постараюсь побыстрее, сынок. Хороший мальчик». Я похлопал Джейми по плечу. «Скоро все станет ясно и понятно. Можешь мне поверить. О, Господи, как же я ненавижу эту фразу. Отдай пятерку Эмилю». Он сперва не хотел, но потом все-таки отдал. Если б ему не было всего восемь лет, я бы опасался сердить его в любом деле, но, слава богу, ему было всего восемь. Эмиль взял банкнот и понюхал его. Я прочистил глотку. «Это же деньги, Эмиль, это несъедобно!» — тот чуть склонил голову. «Привычка с прежних времен». Он похихикал над собой, потом вытянул свои длинные руки и глубоко вдохнул, заполнив легкие воздухом, и, наконец, начал. Эта молодая женщина...» — я перебил его. «Это было давным-давно, верно, Эмиль?» Бык хмуро глянул на меня, но мне было наплевать. «Эмилю нужно было направить в нужную сторону. О, да, давным-давно. Сорок лет прошло, мне кажется. Ее звали Роуз. Это из-за ее волос, вы, наверное, понимаете. Это он адресовал Джейми, который покивал, сдвигая с глаз грязную рыжую челку». Видишь ли, эта молодая леди была настоящая леди, можешь мне поверить. А коли уж нам всем надо вкалывать, чтобы на столе всегда было пиво, она тоже вкалывала. Работала в музыкальном баре, но вместо того, чтобы бегать от столика к столику, раскатывала на роликовых коньках прямо по деревянному полу. В те времена это было новшество. Джейми изумленно открыл рот. Правда, хотел бы я поглядеть. Эмиль наклонился вперед и ухватил Джейми за одну из его лапок. «Такому хорошему сынку, как ты, я не стал бы врать». Он откинулся обратно назад и вздохнул. «Но однажды она... она... Э, умерла». «Я чуть не упал на мостовую». «Да не умерла она, она вышла за тебя замуж, ты вспомни, Эмиль». Эмиль посмотрел на меня, его глаза на мгновение затуманились... Но тут же прояснились. «Ага, ты прав. Эта милочка Роуз согласилась стать моей женой. Она забросила свои ролики и стала работать по дому, устраивать нам хорошее семейное гнездышко. И мы оба надеялись, что у нас будет сын». Его голос затих на грустной ноте. «Такой, как этот милый мальчик». «И у тебя их было несколько, не так ли?» Попробовал я его подтолкнуть дальше. Бэк снова хмуро глянул на меня Я поднял обе руки, давая ему понять, что кому-то же надо направлять Эмиля в нужную сторону. Бык кивнул, он знал про украденное добро, затерявшееся где-то в глубинах памяти Эмиля, и еще он знал, что я тоже про это знаю. Вот он и остался на месте и стал молча ждать продолжения этой истории. — И а как звали твоих сыновей, Эмиль? Это могло бы помочь, если, конечно, он еще их всех помнит. «Хм...» — Эмиль посмотрел себе на ноги. «Надеюсь, он думал». «Волтер?» — подсказал я. «Не, не Вальтер. Жизель была первой». «Но это ведь девчачье имя», — заявил Джейми и посмотрел на меня. «Уж ты я знаю». «Ага, точно», — согласно кивнул бык и пнул меня носком ботинка. «Вообще-то у Эмиля все были девочки?» Я довольно отряхнул пыль со штанины. «Ну и ладно, а ты-то откуда это знаешь?» «Да, конечно же, бык знает», — сказал Эмиль, хмуро глянув на меня. Потом хмурость пропала, бык тяжко вздохнул, и я понял, что память Эмиля опять подвела его, увела куда-то в сторону. «Извини, что я помянул про это», — сказал я быку. Именно это я и хотел ему сказать. Бык покачался на своих мощных ногах и шепнул Эмилю «Элис». Это имя прямо-таки подбросило Эмиля, — Его как током ударило, оживило и подтолкнуло. «Да, да, Элис, Элис это была!» Он улыбнулся быку, который сказал, «Очень милая была девочка, а кого еще ты помнишь?» Эмиль глубоко вздохнул, делая над собой усилия и пытаясь что-нибудь вспомнить. ва -э, э Ванесса, ага, ага, моя красавица Ванесса! Танцевать она любила, как и ее мать». Это воспоминание явно привело его в счастливое состояние. Бык чуть сместился в бок. Значит, Эмиль, сколькими же дочерями благословил вас Господь, тебя и красавицу Роуз? Эмиль помотал головой. Так давно это было. Семь маленьких девочек у нас было. Маленькие такие девочки с красивыми рыжими волосами и в красных платьицах. Туфельки им всем были нужны. Ножки маленькие, а потом все росли и росли. И сами девочки тоже росли, — он вздохнул. Они всегда на меня сердились, им всегда были нужны чулки, школьные учебники. А я не мог себе это все позволить. Вот поэтому я и предложил им свои услуги вон тем, и он мотнул головой в сторону биржи. Я был очень хороший бухгалтер, — возбужденно добавил он. «Окей, кажется, теперь мы уже подходили к чему-то конкретному. Я прокашлялся. Несомненно, но теперь твои милые красавицы-дочки уже взрослые женщины, не так ли, Эмиль?» Тонкий подход, никаких грубостей, я гордился собой. Но Эмиль лишь пожал плечами. «Да я не знаю», — Джейми склонил голову на бок. «Да нет же, вы должны помнить. Вы же их папа. Вам нужно было их растить и воспитывать, а потом выдавать замуж». «За каких-нибудь ребят, чтобы уже те покупали им платье и еду. А потом у вас появились внуки...» Я уставился на Джейме. «Сюрприз за сюрпризом. Ты меня просто поражаешь, пацан!» Эмиль собрал в складке свой морщинистый рот. Что-то его явно беспокоило. «Я снова выступил, надеясь, что мои слова направят нас к правильным воспоминаниям, к тем, которые мы хотели услышать». Так, а теперь вот что. Как сказал Джейми, твои красавицы-дочки все вышли замуж за приличных и красивых джентльменов. Мне пришлось сделать паузу, потому что на быка напал приступ кашля, который звучал очень подозрительно и напоминал смех. В конце концов он успокоился, но лицо у него все покраснело. «Все, закончил?» — вежливо спросил я его. Он кивнул, и я вернулся к Эмилю. «Итак, они все вышли замуж, не так ли?» И снова Эмиль пожал плечами. «Я не знаю». Джейми придвинулся поближе. «А почему вы не знаете? Это ж ваша семья, верно?» Эмиль испуганно глянул на быка, потянулся за своей тростью. Его огромные руки тряслись и дрожали. Джейми поднял трость и вручил ее ему. Эмиль злобно ее схватил. «Я не знаю, потому что не знаю. Если б знал Тогда знал бы, что это проныра Ник и Бык желают от меня услышать, а я не желаю вспоминать. Мы с Быком попытались его успокоить, но Джейми никак не унимался. «Разве ж вы не живете со своей семьей?» Эмиль обернулся к нему, голова у него жутко тряслась. «Нет, нет, я не знаю». «Тогда кто о вас заботится? Вы вроде как чистенький, вы не на улице живете, это и любому ясно. И сами поглядите, какой вы жирный». Кто-то же вас кормит, а? Так кто? Эмиль широко раскрытыми глазами уставился на Джейми сверху вниз. Я не знаю. И, несмотря на то, что его всего качало и шатало, он попытался обойти Джейми, но тот передвинул свое тельце, похожее на пожарный гидрант, и преградил ему путь. Эмиль зарычал на него, но на мальчишку это не произвело никакого впечатления. Голос его звучал четко и жестко. «Послушайте, вы ж не бросили свою семью?» «На вид вы вполне окей, особенно для бывшего заключенного. Семьи всегда принимают таких обратно в любом случае. Это значит, что у вас есть семья», — говорит моя ма. Эмиль вдруг замер на месте и уставился на мальчика. Очки он никогда не носил, но, могу спорить, они бы ему не помешали. «Твоя мамаша так сказала?» Джейми энергично покивал. «А у тебя?» «У тебя есть папа?» — спросил Эмиль. Пацан склонил голову на бок. «Конечно, у каждого мальца есть папаша хоть где-нибудь. Ма так говорит, вот как». Ага, «Ага, так значит...» «Он, значит, в одной квартире с вами не живет?» Джейми помотал своими растрепанными волосами, что означало «нет», надо полагать. «Он слишком занятый, так ма говорит. Думаю, он от нас просто сбежал. Вообще-то, ну, я думаю, что это только к лучшему. Лучше для мамаши, я хотел сказать, и для нас». «Для нас?» — осведомился Эмиль. Джейми кивнул. «Для меня и моих братьев». Эмиль, опирся на свою трость. Его качало, трость тоже шаталась Но, несмотря на все эти колебания, он, кажется, усиленно что-то обдумывал. Я бросился к нему и ухватил его за локоть, Эмиль. Он вырвал у меня руку, но остался стоять на том же месте, окей. Может, он все еще думает. «Мистер Джеймс», — вдруг сказал Эмиль, — «можно я сегодня пойду с вами к вам домой?» Джейми, кажется, опешил, но лишь пожал плечами. «Конечно, ужинать уже скоро в любом случае. Мы всегда наготавливаем столько, что на цельную армию хватит» по привычке, как она говорит. Мы с быком стояли и смотрели, как они уходят, шаркая и держась за руки, идут по Уолл-стрит в восточном направлении. Мне страшно захотелось последовать за ними, но как избавиться от этого мощного типа, что стоит рядом со мной? Мы стояли и смотрели на эти две фигуры, пока они не свернули на сквер, на боковую улочку и не скрылись из виду. Ну, ладно бы Крат был с тобой повидаться, Бык посмотрел на меня сверху вниз, и на его лице появилась широченная улыбка. «Ну, надо думать!» И он пошел прочь по своим служебным делам, несомненно. Я подождал, пока Бык, по моим расчетам, не убрался достаточно далеко, чтобы увидеть, что я делаю, и бросился в погоню со всей возможной быстротой, как никогда в жизни не бегал, стараясь догнать Эмиля и Джейми. Я носился и мотался по боковым улочкам, но безуспешно. Некого мне уже было догонять, они пропали. Черт побери, пропали. На следующее утро мне не попался ни один услужливый и любезный горбун. И валяющихся на земле банкнотов тоже не попалось. Я оседлал бордюрный камень напротив стриптиз-клуба, тихое местечко в этот утренний час, и попытался выработать новый план действий. Я все-таки полагал, что, возможно, у меня еще остались остатки надежды после вчерашнего. Может, мне еще повезет. И тут в уши мне ворвался какой-то посвист, как будто это свистит некая истерзанная певчая птичка. И я тут же узнал мелодию из какой-то театральной постановки, основную музыкальную тему. Джейми вышел прямо на меня, сморщив губы. В руках он держал здоровенный тюк с одеждой, шмотки, предназначенные его матери для починки, как я догадался. Он не остановился. Ясное дело, милый мальчик меня просто не видел. Я вскочил, отряхивая от пыли зад штанов. «Джейми! Слышишь, Джейми, сынок?» Он притормозил, увидел меня, потом развернулся и подождал, пока я его нагоню. «Привет, Проныра!» — сказал он. «Мне потребовалось время, чтобы разжать стиснутые зубы. Мальчик мой, не так жалко, что Эмиль так и не рассказал до конца свою историю про леди на роликовых коньках, но, возможно, мы могли бы сегодня попробовать снова. Зачем? Вы где-то денежку нашли?» И поганый молец засмеялся. Я остановился и посмотрел на него. Он не двинулся с места. «Я не двинулся с места». Он выглядел как-то странно, в глазах у него появился некий непонятный блеск, и все равно ни один из нас ничего не говорил и не двигался с места. В конце концов он тяжко вздохнул. «Мне идти надо, извините, Ник». И он начал отступать от меня, кивнул мне в знак прощания, потом повернулся и продолжил свой веселый поход, пересекая 42-ю стрит. И тут вдруг обернулся и прокричал. «Мистер Эмиль нынче на Уолл-стрит не придет». «Почему?» «Я просто подумал, что надо избавить вас от бессмысленного ожидания». «Мистер Эмиль...» «Нашел себе э, более интересное местечко, чтобы там сидеть, понятно?» «Нет, непонятно». Я повернулся спиной к мальчишке и пошел прочь. «Но я все понял. Очень хорошо понял». Я подавил вздох и направился на восток. Кто-то говорил недавно, что возле реки все мирно и спокойно. Кто это сказал? «Ах, да, Эмиль, там где-то возле тюрьмы Синг-Синг должно быть течет река. Можно было бы попытаться успокоиться, потому что я хорошо знаю, что Эмиля, равно как и атакующего или опасного быка — сами выберите, какого именно быка — на Уолл-стрит мы вскоре больше не увидим». Я ж не ребенок. Мне все мгновенно стало ясно и понятно. Ну, после того, как я снова встретил Джейми. Выражение его личика все мне сказало, и я все просек, как это называется в просторечии на грубом сленге. Потом я сидел на стенке набережной, болтая ногами, и, наблюдая за маленькими, весело раскрашенными буксирами, которые тянули и толкали монструозные баржи вверх и вниз по ист-ривер, и внезапно понял, что это была за подсказка, которую я проворонил. Рыжие, почти ярко-красные волосы. Я не обратил внимания на сигналы собственной интуиции, вообще их не заметил. Вторая подсказка. Необычайно широкие для меня опознания быка в смысле дочерей Эмиля, Третья подсказка, но ну, не в таком порядке, наверное, Эмиль сказал, что если бы он помнил свою семью, то должен был бы знать, что именно все хотят заставить его вспомнить. А вот это уже была точная подсказка. И самая точная подсказка, Джейми сообщил, что его ма сказала, что семья должна принять человека обратно, даже если он возвращается домой в качестве бывшего заключенного а если вспомнить при этом, как эти слова буквально сплющили бедного Эмиля. Но в чем была моя первая ошибка? Удача, которую сулила мне столкновение с горбуном, явно предназначалась Джейми, внуку Эмиля. Одному из многих могу поспорить, Роуз в этом нет никаких сомнений, одарила своих девочек своим оттенком рыжих волос. А Эмиль затеял мошенничество, кражу денег, чтобы всех их обеспечить и поддержать финансово. А потом уже с помощью Джейми Эмиль узнал, что все еще может обрести свою семью, и та будет рада его принять. Я встал, снова почистил зад своих штанов и побрел по направлению к очень красивым парусным кораблям, стоящим там на якоре, предоставив Бризу и приятным видам улучшать мне настроение, но все еще сомневался и раздумывал, на которой из его дочерей женился бык. И если Эмиль все-таки вспомнит, на радость и благо его прекрасной и столь любящей семье, куда он запрятал украденные денежки, сможет ли бык сдать этого древнего и милого старика властям? «Не, не сможет».